Михаил Булгаков. Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Копорцева. В корреспонденциях Ферапонта Ферапонтовича Копорцева, проживает в провинции, мною исправлена только лишь неуместная орфография. Одним словом, корреспонденции подлинные. Корреспонденция первая. несгораемый американский дом. В общегосударственном масштабе. Известен жилищный кризис, докатившийся даже до нашего благодатства. Не может быть свободно по той причине, что благодаря повышенной рождаемости, вызванной НЭПом, народное селение растет с угрожающей быстротой. И вот наш известный кооператор пал Федорович Петров, заменить его буквами ПФП, а то будет скандал.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 Дураки нашего города смеялись над Петровым, предлагая испробовать дом при помощи керосина. Но тот отказался, и, как казалось совершенно прасно, не ходил бы он теперь к лету в шубе с календарем в руках. Все строительное бюро перевезло своих детей и свои манатки 5 апреля. Дом этот такого цвета, как папиросный пепел. И Петров дошел до того, что даже поставил в нем телефон.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 Когда же вследствие зарево-скаланчи наш молодцы пожарной прибыли, то застали всю жилищно-американскую компанию, стоящую в теплых шубах на улице, а дом сгорел как факел, успев спасти кольца его жены, запасную шубу главного американца Петрова, кастрюлю и отрывной календарь с изображением всероссийского староста. Теперь возникает судебное дело о пожаре несгораемого дома. по моему это глупое дело да но ничем не кончится потому что салов обнаружил что было самовозгорание проводов на чердаке и вот так все у нас в провинции происходит по удивительному в москве бы он вероятно не сгорел корреспондент копорцев вторая корреспонденция лжи дмитрий луначарский из провинции от копорцева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 «Очень хорошо! Роглан пальто, рыженькое, усики, галстук бабочкой!» Взял стул, сидит. Секретарь всех откаркал от решетки и к нему. «Вам что, товарищ, короче!» А тут отвечает. «Ничего, товарищ, я подожду, вы заняты». Голос у него великолепный, интеллигентный. Тот брови нахмурил и говорит. «Нет, вы говорите, короче!»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 Оказывается, что Дмитрий Васильевич украли все документы, пока он к нам ехал, и деньги в поезде под самым Краснознаменском. Оттуда он доехал до нашего Благодатска на телеге, которая мануфактуру везла. Главное, говорит, курьезно, что чемодан украли с бельем. Все собрались в восторге, что могут оказать помощь. И вот список наших карьеристов. Секретарь дал, смеясь, восемь червонцев, кассир — три червонца, заведующий столом личного состава два червонца, мыло, полотенце, простыню и бритву не вернул, бухгалтер — сорок два рубля и три пачки папирос посольских. Кроме того, брату Луначарского выписали авансом пятьдесят рублей в счет с и отправились осматривать учреждения и принимать дела. Оказался необыкновенно воспитанный, принял заявление и на каждом написал «удовлетворить».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 А тот вдруг закусил губу и... ставьте меня в покое, товарищ Прокундин!» А дверью хлопнул и ушел. «Мы к шоферам!» Дот ухмыляется... Оказывается, прям колдовство какое-то. Никакого Дмитрия Васильевича в Краснознаменской председателя не ночевала. На прямом проводе секретарь спрашивает, не разговаривал ли Луначарский. И так прям думали, что он с ума сошел. Секретарь даже на вокзал кидался. Спрашивал, не видали ли молодого человека с одеялом. Ну, говорят, видели с ускоренным поездом. Но только галстук не такой. Мы прям ужаснулись. Какое-то наваждение. Точно призрак побывал в нашем городе. Тут вдруг кассир Спрашивает у шофера, не зеленый галстук, а во-во. Тут кассир вдруг говорит, прям признаюсь, я ему озел, кроме трех червей, еще и шелковый галстук одолжил. Тут мы ахнули и догадались, что самозванец. На 222 рубля наказал наших и не считая вещей и закуской. Вот те и короче, ваш корреспондент Копорцев. Третья корреспонденция. Ванькин, дурак. Чуден Днепр при тихой погоде. Но гораздо чуднее наш профессиональный и знаменитый работник XX века Ванькин сидор каковой прилип к нашему раб-клубу, как банный лист. Ни одна ерунда в нашей жизни не проходит без того, что Ванькин в ней не был.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 «Ну, ясно и понятно. Без Ванькина ничто не может обойтись. И сейчас же сам он явился и счастливым матерям предложил имена для их крошек – Баррикада и Бибелина. Так что первая выходила Баррикада, а а вторая – просто Бибелина Ивановна, отчего обе матери отказались с плачем и даже хотели обратно забрать свои плоды. Тогда Ванька...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 Весь оставший старущий элемент Ванькину учинил такие октябрины, что тот ель ноги унес через задний ход клуба. И тщетно наша выдающая женщина-врач Ольмих Динамит объяснял собранию, что девочка умерла от непреодолимой кишечной болезнью нежного возраста и была уже с тридцатью девятью градусами, и померла бы, как ее ни называй, никто ничего не слушал». И все ушли, уверенные, что Ванькин девочку похоронным маршем задавил на повал. Вот, бывают такие штуки в нашей милой отдаленности. С почтением, опорцев Корреспонденция четвертая. Брандмейстер Пожаров. Покорнейший вас прошу, товарищ литератор, нашего брандмейстера Пожаров, фамилия с маленькой буквы Михаил Булгаков, Кстати, покрасивее, за рисунком. Был у нас на станции Н, Балтийской, советский брандмейстер-гражданчик пожаров. Вот, был пожаров, так знаменит, пожаров чистой воды Геркуляс, наш брандмейстер храбрый. Нас первым делом налетел брандмейстер на временной железной печи во всех абсолютно помещениях. И все их разобрал в пух и прах. Так что наш железнодорожник товарищ граждане брать сестрицы, вымерзли, как клопы. долетел пожаров в каске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 и Львом Толстым, и прекратилось население в библиотеке отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Просвещайте, где хочешь. И еще не очень-то доказал гражданин-брандмейстер свою преданность октябрю. Когда годовщина произошла, то он что сделать ей подарок? Возвестил на пожарном дворе с трубными звуками и пожарную машину сюда винтика разобрал. А теперь ее собрать некому, и ввиду пожара мы все просто погорим без всякого разговора. <с> вот так имеет годовщина подарочек. Лучше всего припаял брандмейстер наш кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал. А по какому курсу неизвестно. Говорили, видели, будто бы что Пожаров держал курс на станцию Хэ подмосковную. Поздравляю вас, братья подмосковники, будете вы иметь.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 Я сделать не сумею.